Глава тридцать Какого чёрта? Пронеслось в голове Саши. Я тут мечусь, как ошпаренный кипятком, только больше жути на себя нагоняю. Хватит! Больше никаких теорий заговоров. Как говорится, если от тебя пока ничего не зависит, нечего придумывать лишнего. Саша лежала в комнате, слушая тишину. В темноте казалось, что дом оживает. Нет ни голосов. Звука шагов или привычного шума в кухне все становится совсем другим, волшебным, что ли. Засыпая, она обещала себе, что с утра будет жить, как жила раньше, радоваться каждому дню, любоваться окружающей красотой, разговаривать с людьми, не выискивая в них двойного дна. Утро началось со стука в дверь. Саша подскочила с матраса, который все еще лежал на полу. Вспомнила о том, что решила перед сном, и поблагодарила Бога за то, что у нее не болит спина, и вот так подпрыгнуть с пола стало простым делом. За дверью стояла заспанная Авдотья. «Лаврентич там в гостиной. Злой как черт, даже на конфеты не посмотрел. Говорит, что надо поговорить с тобой», — быстро выпалила Авдотья и заторопилась обратно к лестнице. «Если я его не отвлеку, весь дом перебудет». «Иду я сейчас, только халат накину!» Саша решила, что узнавать причину столь раннего визита у нее бессмысленно. За окном было еще темно, да и Авдотья вставала часов в семь не позже. А она выглядит, как будто ее из постели вытащили неожиданно. Значит, не позднее семи. Саша спустилась в столовую, где Авдотья уже разливала из кофейника горячий кофе по кружкам. «Спасибо, Авдотья!» «Доброе утро, Лаврентич!» Саша прошла и присела за стол рядом с ним. А который час? Она смотрелась. Часы на стене показывали начало восьмого. Не совсем добрая, Александра. Мужчина часто поправлял на носу очки, не выпуская из пальцев кусочек кускового сахара, который нервно вертел все время. Что у нас на этот раз? Саша приготовился услышать, что случилось что-то с его очень непонятным домом, включающим в себя что-то вроде котельной. «Вы обещали мне привезти женщину». Он выдавил это из себя из последних сил, как люди выдавливают из тюбика остатки зубной пасты. «Я обещала, я привезла. Даже с сыном. И он, хочу заметить, очень умненький. Думала познакомить вас сегодня, поскольку вчера у нас тут появились гости. Ну, вы в курсе». Они остановились у вас. Как я поняла, вы хорошо знакомы и даже близки, коли их соседством не обеспокоены, несмотря на вашу чрезмерную мизантропию». «Кого вы привезли?» перебил Саша мужчина, не обратив внимания на вторую часть ее ответа. «Елизавету. Прекрасная женщина, которая покорила не только меня, но и весь дом, включая кислую, как квашеная капуста Елену». «Да, обещали привезти». Хорошую, достойную учительницу. Тихую и аккуратную. Это же ваша Елизавета. Лаврентич с таким неодобрением произнес ее имя по слогам, что Саша запереживала. Что она могла натворить такого? Михаил Лаврентич. Саша не дала ему договорить и встал из-за стола, прихватив с собой кофе. Что вы себя позволяете? Это учительница. Глоток свежего воздуха для наших учениц. «И я в первую очередь выбрала интересного человека, а не рабыню безмолвную. А то, что у вас какие-то личные комплексы и любовь к одиночеству...» Саша сделала несколько больших глотков кофе, несмотря на то, что он обжигал горло. Во рту все пересохло, потому что разговоры на повышенных тонах не особо были в почете у Светланы Борисовны, и как себе вести в таких случаях она просто не знала. «Позвольте», — не унимался мастер, — Она же халда, каких свет не видывал. Он тоже встал и, видимо, совсем забылся. Саша в этот момент поняла, что именно сейчас они говорят на равных, и только поэтому не вышла из столовой, как планировала. «Говорите, Михаил Лаврентич, слушаю». Она села, понимая, что он сейчас стоит, и, если сделает это первый, он останется в более неудобном положении. Она не то что не умеет себя вести, она просто не видит границ, за которые... Переходить нельзя. Он так махал рукой и так сжимал пальцы, что кусочек сахара рассыпался и теперь разлетелся во все стороны. Постучалась ко мне, и как только я открыл дверь, вошла. Просто оттеснила меня от входа и ввалилась в мой дом, осмотрелась и как начала знакомиться со мной. И это все? Саша еле сдерживалась, чтобы не начать смеяться. Это его... Как начала знакомиться, просто стерла всю злость на его несдержанность и одичалость. «А этого мало?» Я не приглашал ее в гости, не предложил пройти. Он безустанно поправлял очки на носу, поводя при этом носом. «Михаил Лаврентич, присядьте. Возьмите конфету, выпейте кофе и помолчите. Я не хочу учить вас жизни, ведь вы и без меня знаете, что люди разные». Если для вас что-то является недопустимым, для кого-то это норма. Но у вас уж больно низкий порог недопустимого. Не мне вас судить и не мне вам навязывать свое мнение. Но Елизавета очень нужна была мне здесь. Если она вам неприятна, я поговорю с ней. Она больше не побеспокоит вас». Закончила Саша и улыбнулась Михаилу, который опешил и принялся за кофе. «Не стоит. Это будет выглядеть так, словно я вам нажаловался». Ну вы и правда нажаловались, Михаил Лаврентич?» Саша, а вернее Светлана Борисовна, знала, что правду говорить легко и приятно. Но она всегда добавляла от себя к этой фразе, «Только если эта правда не касается лично вас». Но мужчина будто бы на секунду запаниковал, но моментально взял себя в руки. «Доброе утро. Гляжу, здесь много ранних пташек. Это хорошо, потому что кто рано встает, тому Бог подает. Елизавета вошла в столовую так неожиданно, что оба замолчали. «И на кого же нажаловался вам наш Мишенька?» Елизавета взяла кофейник, подвинула к себе чашку и налила кофе. Из вазочки она выудила пять конфет и присела с ними напротив мужчины. Жалобщик моментально покраснел. Саша так опешил от «наш» и от «Мишенька», что даже забыла переживать, что Лиза могла слышать часть их беседы. Михаил Лаврентич пришел рассказать о делах. «Вам это точно не будет интересно, Елизавета Глебовна?» «О, мне очень интересно. Ведь оказалось, что этот мужчина полностью заведует благополучием этого дома». Её щуки раскраснелись, плохо собранные волосы придавали ей столько обаяния и даже молодости, что Саша чуть не начала сомневаться, что ей сильно за тридцать. Шаль на плечах ее то и дело неожиданно соскальзывала, открывая хоть и вполне закрытое декольте халата, но с ее объемами оно казалось очень даже вечерним. Думаю, мне пора. Дело сегодня видимо-невидимо. Саша прихватила конфету и заметила, что Лаврентич даже не заметил ни ее слов, ни того, что она уходит, а он остается с причиной его утренней истерики наедине.